Глава третья. Не оставалось и тени сомнения, палочка исчезла. Не клал он ее в шкаф с книгами? Конечно, туда и положил, но там ее не оказалось. Перевернув комнату, чуть ли не вверх дном обыскал каждый закоулок. Даже в туфли ночные заглянул. Нет палочки. Исчез дитрюит. Комната на ночь запиралась, двери теперь на крючке. Крючок массивный, через щелку его не откинешь. Окно. Окно открыто. Волосы рвал на себе злополучный изобретатель, ломал пальцы в непроходимом черном отчаянии. У глотки загорчило от спазмов. Заскочили глаза внутрь, втянув кожу темными кругами. «Что делать?» Последние гроши истрачены. Нет больше урановой руды. Перебиты и сковерканы химические приборы. Трюит рождался в муках и, появившись на свет, уничтожил все, что способствовало его рождению. Выскочил из комнаты. Дьякон ушел у нарком-прос. Дьяконица на исходящей входящей перевалила за одиннадцать утра. Выскочил на двор, потом за ограду, на улицу, не без шапки, с расстегнутым воротом, помчался вниз по Никитской. Куда? Куда? Прохожие шарахались в сторону. Мальчишка, масельпромщик, свистнул догонку через пальцы. Милицейский хотел остановить, но передумал, махнув рукой. Лишь шершавая собачонка с пронзительным лаем назойливо увязалась вслед, пытаясь тяпнуть за ногу с налитыми кровью глазами обернулся на полном ходу к ней. «Разрушу!» Вначале было занятно. Большой, лохматый человек с исцарапанным лицом в протертых брюках студенческих атаковал маленькую шершавую собачонку, хрипло вопя «Разрушу!». А та играя отпрыгивала, безостановочно лая и узвизгивая от удовольствия. «Папа, смотри, пьяный!» Обыватель с брюшком потащил сына на другую сторону. — Нет, детка, это сумасшедший. Три дня и три ночи пропадал дьякон. В первый день и в первую ночь мучилась дьяконница Анастасия, Ворочалась на пуховой перине и, давя полностью не стене, догадывалась, почему ушел муж. — Это потому, что я меченьку при нем нежно обозвала, когда он ранился. вздыхала и делала вывод. — Господи, жуть-то какая! Ни одного мужчины в доме! На второй день, заплевав губы шелухой от подсолнухов, тараторила легкомысленно в палисадничке при лодыре-полувии. — И на что мне диакон сдался? — Да не диакон но а растрига. Подумаешь, сокровище какое, без него не проживу. Чего мне? Сама служу, сама деньги зарабатываю. Вот возьму, да и найду себе нового мужа и. Пойми-ка ее, то ли она шутит, то ли серьезничает. Затараторила про какого-то красавца Петю Огуречного, регистратора при нарком-просе, о брючках его, галифеофасонных, о бусиках в стрелку, и понесла, и понесла. Неодобрительно отозвалась сторожиха, женщина строгая и в положении. — Зорная ты, дьяконец, ветер у тебя в голове, потому и детей нет. Слушать больше не стала, ушла, бросив сувора. Ты бы хоть губы отшусь и освободила. И хи-хи-хи. На третий день поздно вечером я кататью нощи, пробираясь вдоль церковной ограды, галифе пачкой и звездкой пришли усики стрелкой к диаконице. Пришли и долго засиделись. Не на ветер бросала крылатые слова дьяконица Настасья. Посерело небо от усталости. Все ждало. Когда-то откроется домик церковный в три окошечка. Заморгали виновато звездочки, пропадая одна за другой. Взволнованный примчался ветер. С полей примчался росистых и прохладных. Конфузливо взрумянилось облачко на востоке. Не выходили усики. Дурак. В досаде крикнула ворона на бескрестином куполе, каркнула и кувыркнулась в помойную яму. Вернулся диаконта С черного хода зашел, опасливо озираясь. Стукнул два раза в окошечко, забубнил Мать, а мать? Ну-ка, ох, и всполошилась диаконица, голос, родимый, узнавший И напугалась и обрадовалась до смерти. Пойми-ка ее. Зашипела на усики. Ну, ты развалился. Собирайся, что ли, муж пришел? Да ну, скорее, черт вас здесь носит. Мать, а мать? Ну-ка, бубнил дьякон со сторожкой. Ну-ка, выглянь, мать. Усики галифы быстро надели, а с сапогами еле-еле справились. И то правую на левую ножку напялили, а левую на правую. — Ой, скорее, горюшка ты моя! ныла конец, а пальцы ломая, шипела. — Сам-то откроешь там, ключ-то английский. Дверь только покрепче прихлопни за собой. — Уродина! И к ну, ставень открыла. — Вася! Зарос дьякон волосами до глаз, а глаза вороватые бегают, бегают. — Что, мать, Митька-то дома? — обиделась дьяконица. — Такой ляд мне твой Митька сдался. Думаешь, валандуюсь я тут с ним, с прыщавым. Я тут мучаюсь, а он — и слезы. Нетерпеливо перебил дьякон. — Брось, мать, я не про то. — Где Митька-то? Отвечай. Спит, что ли? Нету, Митьки. Был да весь вышел? В сумасшедшем доме Митька твой сидит. На вот. Что? Уже два года, как не было у дьякона бороды, а тут опять вспомнил, за бороду схватился и поймал воздух. Сумасшедшем. Обрадовался прохвост, зубы гнилые до да ушей склабил. А ну, отпирай, мать, я уж тебе порасскажу. Заживем, мать!